Пароль мне дал человек, который умер в застенках Ракина. Вот так мне досталось это кольцо в форме черепахи. Перстень лежал в суке, недалеко от города, где меня держали мятежники. Пароль? О, он с тех пор много раз менялся. Тогда он был упорство. Отзыв — черепаха. Только благодаря паролю я выбрался оттуда живым. И только поэтому купил кольцо. На память. Тагир Махандис. Беседы с другом. Лето успел отойти довольно далеко от мертвых тигров, которых он присыпал пыльцой специй, когда услышал позади звук от передвижения по пустыне чего-то огромного. То был червь, и это был хороший знак, потому что здесь, в этой части пустыни, черви стали большой редкостью. Червь оказался не слишком хорошим, но помочь сумел. Теперь Кханиме не придется объяснять, почему на месте происшествия нет мертвого тела. Лето знал, что к этому времени Кханима уже успела убедить себя в истинности гибели брата. Теперь в ее памяти остался лишь маленький островок, где помещалось истинное воспоминание. И ключом к этому отгороженному от остального сознания островку были слова на древнем языке, на котором был закодирован доступ. Сикерн Биф. Если Кханима услышит эти слова «золотой путь», то только в этом случае она вспомнит, что ее брат в действительности жив. До тех пор он будет для нее мертв. Теперь Лето почувствовал себя по-настоящему одиноким. Он шел спокойным шагом, который производил только естественные для пустыни звуки. Никакой шорох не скажет червю, ползущему сзади, что впереди него идет человек. Эта походка была настолько привычной, что мальчику не приходилось задумываться о том, как ставить ноги. Они шли сами. Каждый шорох, каждый звук, производимый лето, мог быть приписан ветру и падению камня. Никто не мог бы заподозрить, что идет человек. Когда червь закончил свое дело, Лето взобрался на пологий склон дюны и внимательно оглядел спутник. Да, он ушёл уже достаточно далеко. Лето подозвал червя. Тот подполз на удивление быстро и пролежал на месте ровно столько времени, чтобы Лето успел взобраться на него. Мальчик достал крюк делателя, открыл чувствительный канал на головном конце червя и погнал безмозглое животное на юго-восток. Червь был небольшой, но очень сильный. Это чувствовалось по звуку, который издавало его тело, извиваясь при движениях по песку. Дул ветер, и Лето чувствовал его обжигающее дыхание. Червь неутомимо двигался вперед, порождая движениями специю в своем чреве. Червь полз вперёд, а мысли Лета шли своим чередом. Когда-то в первое путешествие верхом на черве Лето взял Стилгар. Мальчик дал волю своей памяти — Явственно услышал голос старого наиба, исполненный спокойствия, значительности и куртуазности давно прошедших эпох. То был не тот Стилгар, который угрожал отребью напившемуся пряной водки, не громоподобный вождь. Нет, то был стилгор, исполняющий свою службу, службу воспитателя наследника престола. В старые времена! Птиц называли по их песням. У каждого ветра тоже было свое имя. Шестищелчковый ветер назывался Пастаза, двадцатищелчковый Куэшма, стощелчковый Хейнали — ветер мужа-убийца. Был еще ветер демона открытой пустыни, хула скаливала, ветер, поедающий плоть. Лето, который прекрасно все это знал, благодарно кивал головой, выражая признательность за такое обучение мудрости. В старые времена были еще племена, которые назывались охотники за водой. Их называли идуали, что означает водные мухи, потому что те люди, не колеблясь, могли украсть воду у другого фримана. Если они ловили в пустыне одинокого путника, то не оставляли даже воду его плоти. Было и особое место, где они жили — Сичья-Куруту. Другие племена объединились и уничтожили племя охотников за водой. Это было давно, еще до Каинца, при моих прапрапрадедушках. Но с того времени ни один фримен не заходит в Якуруту. Это табу. Так напомнил себе летознание, лежавшие в тайниках его памяти. Это был поучительный урок, как именно работает память. Одной памяти было недостаточно. Даже такой памяти, как у него, нет. Воспоминание невозможно, если оно не освещено ценностями и суждениями. В Якуруту была вода, ветряные ловушки и все прочие атрибуты фрименского ситча, Плюс несравненная ценность, туда никогда не входят посторонние. Многие молодые люди даже не подозревают о существовании Якуруту. Конечно, они знают, что есть Фандак, но это место, где живут контрабандисты. Не найти лучшего места, где можно спрятать труп среди контрабандистов и мертвецов другой эпохи. Спасибо тебе, Стилгар. Червь выбился из сил на рассвете. Лето соскользнул с него и молча смотрел, как червь ввернул свое тело в дюну, ушел на глубину и затаился там. «Надо дождаться дня, чтобы идти дальше», — подумал Лето. Он встал и осмотрел окрестность. Пустыня, пустыня, пустыня, без конца и края. Однообразие ландшафта нарушал только след ушедшего под землю червя. Протяжный крик ночной птицы возвестил наступление рассвета. На востоке появилась зеленоватая полоска восходящего солнца. Лето зарылся в песок, раздул конденстент и выставил наружу пескошноркель. Он долго не мог уснуть, лежа в темноте и размышляя о том, правильное ли решение приняли они с Кханимой. Это было нелегкое решение, особенно для Кханимы. Он не раскрыл ей полного содержания своего видения и не рассказал о выводах, которые из него сделал. В том, что это было настоящее видение, а не простой сон, Лето был теперь абсолютно уверен. Особенностью же было то, что этот феномен был видением в видении. Если и были хоть какие-то доводы в пользу того, что его отец жив, то искать их надо было в этом двойном видении. «Жизнь пророка заключается для нас в его видениях», — подумал Лето. «И пророк может порвать со своим видением только своей смертью, которая вступит в противоречие с видением». Именно это рассуждение было предметом двойного видения. И сейчас Лето рассуждал, как это видение относится к выбору, который он сделал. «Бедный Иоанн Креститель», — подумал он. Если бы он нашел в себе мужество выбрать другой путь. Но, может быть, его выбор был выбором храброго человека. Откуда мне знать, какие альтернативы были у него? Но зато я знаю, какие альтернативы были у отца». Лето вздохнул. «Отвернуться от отца — это то же самое, что предать Бога. Но империю Атрейдесов надо потрясти до основания». Она впала в худшие из видений пола. Как же случайность может изуродовать людей? Да и сделано это было без всякой задней мысли. Пружина религиозного безумия была закручена до отказа, и теперь машина набирает обороты. Мы все оказались запертыми в видении отца. Лето знал, что дорога из этого безумия пролегает по золотому пути. Это видел и отец. Но человечество может сбиться с золотого пути, оглянуться на путь Муаддиба и, решив, что то был золотой век, попытаться вернуться назад. Люди должны испытать альтернативу Муаддибу, иначе они никогда не поймут сути собственных мифов. Безопасность, мир, процветание. Учитывая такой выбор, нетрудно догадаться, какую альтернативу выберет большинство граждан империи. «Хотя они ненавидят меня», — подумал он, «хотя и Кханима ненавидит меня». Правая рука зачесалась, и Лето вспомнил ужасную перчатку из своего видения. «Это будет», — подумал он. «Да, это будет». «Аракис, дай мне силу», — взмолился он. Его планета оставалась живой и сильной под его ногами. Песок плотно облегал конденстант. Дюна — это гигант, подсчитывающий свои богатства. Это обманчивая цельность, поражающая одновременно своей красотой и безобразием. Единственная валюта, которую признают ее купцы, — это биение крови их собственной силы. Неважно, как приумножается эта сила. Властители обладают этой планетой, как обладают захваченной в плен наложницей — как обладает Бина и Гессерид своими сестрами. Неудивительно, что Стилгар так ненавидит купцов-священников. Спасибо тебе, Стилгар. Лето вспомнил красоты и прелести старинной жизни ситчей до прихода на планету имперской технократии. И ум мальчика начал блуждать, так же, как блуждал ум Стилгара в его сновидениях. До прихода светошаров, орнитоптеров и комбайнов для сбора специй Была другая жизнь. Загорелы матери с детьми на коленях, лампы, в которых горело пряное масло и всепроникающий аромат корицы, наибы, которые убеждали соплеменников в своей правоте, ибо знали, что никого нельзя принуждать. Это было средоточие жизни в скалистых ущельях. «Ужасная перчатка восстановит равновесие», — подумал Лето. Незаметно он уснул.